Глава 16 Есть такой статистический показатель. Один из атрибутов в нашей таблице статуса называется «Удача». В большинстве игр атрибут этот глючный. Он либо совсем ни на что не влияет, либо влияет слишком уж сильно. И никакого среднего варианта, что и неудивительно для показателя с таким расплывчатым названием. Однако, если дать атрибуту точное определение и подробно расписать, как он работает, кто-нибудь гарантированно попытается это проверить. Вот почему хорошие разработчики игр скрывают подобную информацию. Можно назвать это удачей, везением или слепой случайностью, но у нас, у людей, есть тенденция винить в своих невзгодах либо высшие силы, либо те вещи, которые мы не можем контролировать или, по крайней мере, думаем, что не можем контролировать. Признаюсь, это касалось и меня, и касается поныне. Я вбрасывал очки в удачу в надежде, что смогу капельку подтолкнуть расклад в свою пользу. И пусть всю жизнь мне везло как утопленнику, но теперь это было под контролем беспристрастной системы. Однако то, что лишние пару очков, вложенные туда или сюда, могут изменить твою жизнь, — это сладкая ложь такая же, как духовные целители, гомеопаты или платные методики похудания, согласно которым, выполнив несколько простых шагов, вы сможете изменить свою жизнь, без проблем, без напряжения, без боли. Я переехал на север, и моя девушка меня тут же бросила. А надо было мне загодя обратить внимание на ее долгие телефонные разговоры и длительные поездки сюда, и на то, что, вернувшись, она избегала моих прикосновений. Я потерял работу, но ведь мог бы прилагать побольше усилий, а не прохлаждаться, выполняя лишь необходимый минимум, чтобы меня сразу не вытолкали в взошей. Я мог откладывать деньги, поменьше ходить по забегаловкам, отключить кабельное телевидение, которое я все равно почти не смотрел. В этом-то все и дело. Выборы, сделанные нами в прошлом, определяют будущее. Иногда таким образом, что невозможно это предвидеть. Все решения, принятые мною в прошлом, привели меня в этот парк в момент прихода системы. Поэтому мне досталось несколько мощных бонусов, благодаря которым у меня появился шанс не только выжить, но и зажить полной жизнью. Наконец-то я мог делать то, что действительно имело значение. Не какой-нибудь очередной дерьмовый корпоративный сайт заказчика, а что-то значимое, что-то важное. Наша удача зависит только от нас самих а повезет или нет, никогда нельзя знать заранее. Короче говоря, за мной гнался дракон. Он был зол и весьма вероятно собирался оторвать мне голову, как только поймает. Минут через десять после начала моего спуска мы рассчитали траекторию полета дракона и поняли, что он гонится за мной. На его пути еще оставались другие твари, которые могли его отвлечь, так что я пригнулся и еще поддал газу. Еще через пять минут стало ясно. Дракон решил, что именно это неестественное технологическое чудо-юдо послужило причиной его несвоевременной побудки. Краем глаза я покосился на уровень заряда батареи. 78%. «Сколько еще?» «Ну, если этот страшил не разгонится еще сильнее, если тебе не придется огибать очередную гору, если ветер не...» «Сколько еще?» рявкнул я на Али. Знаю, что он сможет рассчитать точку старта лучше меня. Шесть минут плюс-минус. Скорее, минус. Я вновь посмотрел на карту, в поисках хоть какого-нибудь места, где можно спрятаться. К несчастью, здесь, на вершине горного хребта, на заснеженных ледниках не было ни лесов, в которых можно укрыться, ни пещер, куда можно нырнуть. А значит, оставалось только драпать, пока не придет время перейти к следующему пункту запасного плана. Гонёсся со скоростью 210 километров в час. Никогда в жизни я так не гонял Пашу. Да-да, я знаю, что на Формуле-1 гоняют быстрее, да и некоторые уличные рейсеры-энтузиасты выжимали и побольше, но им-то не приходится беспокоиться о монстрах, пытающихся их убить. Должен признать, был в этом выбросе адреналина определённый восторг, какого я никогда не испытывал прежде, в жизни до системы. Я никогда не водил машину с подобной скоростью и не думаю, что без усиленных атрибутов сумел бы так управляться с Пашей. А теперь у меня сводило от напряжения руки, удерживающие в равновесии мое пригнувшееся под налетающими порывами ветра тело. Все было просто. Чем быстрее я гнал, тем быстрее истощалась мана батарея Если буду продолжать в том же духе, Паша остановится и меня сожрут». А если поеду медленнее, дракон нагонит меня и сожрет еще скорее. Так или иначе, пока расклад такой, что меня схарчат в любом случае. Разумеется, мчался я напрямую и не скрываясь, а значит, рано или поздно должен был наткнуться на какую-то беду. И стоило так подумать, как ледяной червь вырвался из земли прямо передо мной. Я прянул бок нейросвязь передала команду Паше даже раньше, чем отреагировало мое собственное тело. Я увернулся от его чудовищной пасти, находясь всего в паре сантиметров от нее. «Время!» — отправил я Али, глубоко дыша и пытаясь успокоиться. «Две минуты!» Впереди появилось стадо шестиногих монстров, покрытых бурым мехом и похожих на мохнатых мамонтов, стоящих вокруг. Каждый размером с двух слонов. У них были бивни и рога. Минимальный уровень — 105 а мех такой густой и прочный, что мое оружие едва ли смогло бы пробить его, нанеся хоть какой-нибудь урон. Единственное, что спасало положение, твари были миролюбивые, как для системных животных. Это значит, вместо того, чтобы напасть на меня, они стали просто отбиваться, когда я подъехал поближе. Пригнув головы, они замотали бивнями и рогами и замахали хоботами в сторону моей фигуры таким образом поднимая волны ледяных колючек. Задерживаться здесь я не мог, поэтому, приблизившись, поддал газу и проскочил мимо стада. Неожиданный скоростной рывок сбил их с толку. Духовный щит принял на себя несколько, все-таки долетевших волн, и ослаб еще больше. Все же я потратил немного времени, покружил вокруг стада, лавируя между волнами льда, и опять расходуя заряд батареи, выжимая максимум из мотора и антиграва. Заряд снизился еще на пять процентов, я стиснул зубы. «Пора!» И почти в тот же миг, как Али отправил мне это, я услышал взрывы. Каждый в двадцати километрах от первого, но с разных сторон. Взрывы взметнули в воздух глыбы льда и куски сгенерированного системой мяса. Я рискнул оглянуться и увидел, что дракон, сойдя с прямого курса, отклонился в сторону и изучает подготовленные мной отвлекающие факторы. Я продолжал путь, слушая отчет Али. Он поднимается кругами. Выше, еще выше. Вот блин! Он набрал достаточно высоты, чтобы разоблачить обман, мой мальчик. Извини, он возвращается на курс и летит к нам. Взрывы должны были привлечь внимание дракона. Это была подстраховка, совсем уж на крайний случай. Мы полагали, что активировать их не придется. По идее, они должны были дать мне шанс оторваться пока дракон отлетит, чтобы исследовать, что случилось. Это не сработало. Вот и все. Уловки кончились, планы тоже. Теперь мне оставалось только мчаться вперед да надеяться на Пашу. Бежать и надеяться. 71% «Упрямая ящерка, да?» — выкнул я. «Мы давно миновали то место, где должны были встретиться с Ланой, Эйлоном и остальной командой». Я пронёсся мимо них и мимо бессчётного количества тварей в отчаянной попытке вырваться с ледяных холмов. 47%. Я хмуро улыбнулся, глядя, как вновь сменились цифры. Пока я мысленно прикидывал время, сзади донёсся грозный рёв, напоминая о моём преследователе. Поражение страхом отклонено». Содрогнувшись всем телом, я отмахнулся от побочных эффектов и немного скорректировал курс. Я заставил себя дышать как надо выравнивая вдохи и выдохи чтобы успокоиться может мне и удалось отклонить поражение страхом, но это всего лишь означало что я не потерял рассудок тем не менее желудок мучительно подвело адреналин взбурлил в крови и слегка задергался глаз а может быть эффект от поражения настолько силен что это нормальный результат после отраженного удара ни адреналина ни возможности отвлечься в бою у меня не было так что оставалось только удирать и терпеть. Единственная хорошая новость заключалась в том, что разносящееся время от времени раздраженный драконий рык расчищал мне путь. Если судить по времени, я уверенно шел на рекорд. По большей части потому, что все, у кого было хоть немного ума, залегли в укрытие или, как могли, заняли оборонительные позиции. 46%. Минуты казались часами. Скорость мотоцикла упала до спокойных 90 км в час. Я вглядывался вперед, высматривая малейшие движения, которые могло бы предупредить о наличии более тупого, чем обычно, монстра. Я отчаянно искал выход. Может, какую-нибудь пещеру, куда можно было бы нырнуть сразу, скрывшись из виду. Но земля была голой, бесконечно красивой и столь же гладкой. Вокруг было белым-бело, настолько, что мозг просто перестал это замечать. После устрашающего рева прошло уже несколько минут и мое сознание вернулось в медитативное состояние, возникшее из за поездки по ледяным холмам за забралом шлема глаза мои сузились зрение изменилось я вновь увидел потоки маны и энергии, наполнявшие и дающие силы всему в системе и за ее пределами Лечайшим движением руки я направил байк чуть в сторону в более глубокий поток маны и батарея стала заряжаться на талику быстрее. это конечно была капля в море. Ведь в этой зоне плотность маны сама по себе была невероятной. Но капля по капля, как говорится. И каждая капля энергии, которую удастся достать, может дать мне еще несколько секунд этой бешеной гонки. 45%. Я находился в том состоянии и настроении, что активировал навык управления маной. Примерно в таком же состоянии я изучаю элементальное родство. Управлять тем другим физически несложно, и даже не требуется особого умственного напряжения, чтобы увидеть линии силы, особенно теперь, когда близка опасность, и каждое движение, каждая мысль, каждая секунда имеет значение. Проблема заключалась только в том, что периодический рев каждый раз заставлял мое тело вздрагивать, хотя я и старался не обращать внимания. Линии силы вокруг меня изменялись. Их было так много, что все и не уловить. Каким-то образом я обнаружил, что фокусироваться проще, когда изменяющиеся потоки манны застят все, скрывая из виду некоторые взаимодействия. Но чем больше я смотрел, тем яснее мне становилась взаимосвязь между двумя силами. Мана была воздухом, материей, из которой состоит все, даже элементальные силы. И все же, если управлять ею, она могла воздействовать на силы напрямую, повышая их, понижая, ослабляя, или укрепляя связи мы пересекли ледник клюэйн все 160 шестьдесят километров по крайней мере оповещение о смене зоны пришло хотя пейзаж не изменился голые укрытые снегами ледники вели к замерзшим рекам и я скользил по ним вниз повторяя все изгибы и повороты так быстро как только мог но с каждым поворотом я понемногу уступал монстру, парящему надо мной и меня все сильнее одолевала тревога мальчик мой послал Али, оторвав меня от размышлений. Он набирает скорость. Я моргнул. Видение растаяло исчезла даже память о том, что я успел уловить. На миникарте было отчетливо видно, как монстр приближается. Теперь он был всего в нескольких километрах, и каждый взмах из испаленских крыльев нёс дракона всё ближе. Быстро, слишком быстро. 29%. Вот и всё. Приехали. У меня не осталось выбора кроме как выжить газ до отказа, даже если это и означало, что батарея разрядится быстрее, хотя с другой стороны — 10%. Вот тогда я остановлюсь и повернусь к врагу лицом. Потому что, когда останется всего 10%, я лучше умру в бою, чем буду пойман в попытке убежать. «Так вот, я тут подумал...» «И что?» — отправил я в ответ. Но прежде чем он смог ответить, я содрогнулся и руки судорожно вцепились в руль потому что до меня опять донесся драконий рев от которого вздрогнула земля и по сляжавшемуся снегу расползлась паутина трещин до нас каскадом донеслось эхо этого рыка но уже лишенного изначального эффекта который мне снова удалось отклонить возможно я смогу немного прибавить нам скорость снизить сопротивление воздуха управляя молекулами впереди как по мне звучит отлично Да, только вот я никогда этого не делал, тем более в таком состоянии. А что может случиться в худшем случае? Бум! Но это все равно лучше, чем кусь, — заметил я. К делу! Али скользнул вниз и полетел чуть выше передней части Паши. В секунду казалось, что ничего не происходит. А потом я заметил это. Легчайшее смещение, небольшое изменение в сопротивлении воздуха. Наша скорость стала медленно увеличиваться. А потом я сбросил газ, и скорость опять упала. Но дышать и держать равновесие стало значительно проще. Потом мы снова набрали скорость, когда Али немного приноровился. Это было похоже на алмазную грань, чистейшая концентрация, без моего ведома появившаяся в сознании, и разделенная боль, которую дух забыл заблокировать. Меня одолело любопытство я открылся, пытаясь увидеть, что он делает. Поплыли цвета, сместились силы, закружили перед моими глазами. И я увидел маленького духа, раскинувшего руки в окружении золотых нитей силы. Нити эти оплели байк и устремились вперед, формируя вокруг нас конус силы. Линии силы танцевали, когда воздействие оказывалось на сотни и тысячи электронов и протонов. От сложности всего этого захватывало дух. Но постичь это мне было не дано, так что я не стал даже пытаться. Я просто смотрел, и когда мог, тянулся вперёд, чтобы снять с духа часть непомерного груза. Я присоединился к нему, сконцентрировался на байке и на себе. У меня не было ни малейшего шанса сравняться с его способностью перехватывать и перенаправлять миллионы частиц, прежде чем они коснутся нас. Но управиться с Пашей и с самим собой — уж это я мог. Тогда пришла боль. Ощущение было такое, словно тело мое разрывают на части. Нервы горели огнем, но еще хуже было ментальное напряжение. Пульсирующая головная боль с каждой секундой становилась все сильнее. Эта боль наполняла мое сознание, заползала во все уголки, и я почувствовал, что напряженность Али тоже растет. Глянув на верхнюю часть экрана, я увидел, что уровень здоровья у меня падает. Система, конечно, компенсирует определенный урон, но то, что я делал с Пашей и с собой, это слишком. И не было у меня того умения, того навыка, что были у Али. Но это сработало. Я существенно скинул скорость байка, но мы лишь ускорились. Поначалу выровняли темп, а потом медленно пошли в отрыв от дракона. И я услышал рев, но был так занят, что меня даже не тряхнуло от страха. Мир мой сузился и ограничился элементальным родством, байком и землей впереди. Больше не было ничего. Резкая смена потоков перед глазами наконец-то вернула меня в реальность. Что-то изменилось, что-то значительное. И только когда я понял, что Паша надрывно гудит и замедляет ход, полностью опустошив мано батарею я осознал, что произошло. Потоки изменились из-за того, что мы стали двигаться намного медленнее и байк не смог больше выдерживать такое ускорение. И только отличное программное обеспечение отключило двигатель, чтобы мы не разбились в дребезги. Я облизнул губы, почувствовал вкус крови, текущей из носа, голова гудела, глаза будто засыпало песком. В голове было грязище, как в озере с пиявками. Мы останавливаемся. Почему-то это важно. Что-то там про движение и скорость. Что-то. Тут очнулся разум и пришло осознание. Вероятно, система существенно меня подлечила, или просто нужно было время, и я вспомнил почему. Глянул на мини-карту в поисках черного пятнашка дракона. Ничего. Али. Флургал, Вургал. Али, гаркнул я, разворачивая байк и уставившись в небо. Ничего. Абсолютно. Что? «Сейчас вернусь, Эйди!» — бормотал Али. «Только шоколад захвачу». «Али, дракон! Где он?» — заорал я, озираясь кругом. «Чай!» Али, наконец, собрался и был в состоянии воспринимать происходящее. Он молчал. Но теперь, получив хотя бы наполовину осознанный ответ духа, я старался сдерживать эмоции. И пусть наша взаимосвязь медленно уползала обратно в дальний угол сознания, Сейчас я с уверенностью мог сказать, что он почти пришел в себя. Даже интересно, что я мог ощущать его так. Раньше такого никогда не было. Хотя, опять же, никогда прежде он до такого состояния себя не доводил. «Ничего, мой мальчик. В смысле, все чисто. Дракона нет», — сказал Али хмурясь. «Устанавливаю информацию». Не обращая внимания на его бормотание, я откатил Пашу на ближайшую полянку где он, наконец, полностью остановился. Я слез с мотоцикла, и он тут же рухнул камнем. Ноги мои промяли снег почти до земли, когда двигатель переключился в режим сохранения батареи. Ненадолго отойдя от байка, я оглядывал окружающий лес и небо, в поисках потенциальных угроз. Ничего. «Что случилось?» – прошептал я, потому что память моя была подернута туманной пеленой. «Все, что я помнил, это потоки силы, и еще, как мы ехали и ехали». «А теперь кругом стояли заснеженные деревья. На ледяных холмах их быть не могло. Сколько же мы мчались, и как далеко заехали?» «Ага. Так вот, дракон отстал минут двадцать назад, развернулся и полетел обратно. Сейчас он в километрах в сорока отсюда», — доложил Али. «Должно быть, мы удалились от его логова на достаточное расстояние». И он решил, что с него хватит. Я медленно кивнул. На самом деле, это была наша единственная надежда – убраться от пещеры так далеко, чтобы дракон решил вернуться. В конце концов, мы же не повредили его обиталище и даже не атаковали его, просто потревожили драконий сон. Кто-то мелкий и мелочный во мне задался вопросом, сделала ли команда хоть что-то, чтобы отвлечь внимание дракона. Может, устроили еще один взрыв – или снова напали, то были низменные сомнения, от которых я никак не мог избавиться. Особенно с учётом того, что застрял здесь, где бы это здесь не находилось. Я не мог ни направиться прямо в Уайт Хорс, ни связаться с командой. Если допустить невероятное, скажем, что дракон просто отвлёкся, я должен был убедиться, что он не станет меня искать. Последнее, чего бы мне хотелось, это притащить его за собой в Уайт А пока мне только и оставалось что ждать, пока Паша медленно перезарядится, тем временем пытаясь понять, где я вообще нахожусь.